Интерлюдия 1. Алло, Лея сухо ответила на телефонный звонок. Госпожа Лия, это Мышь. Наконец-то. Я уже думала, что ты никогда не перезвонишь. Что там у вас происходит? Почему так долго? Безликие Лема ушли в портал. Жива они или нет, пока неизвестно. Кэтта регулярно перебрасывает на другую сторону войска и технику. Похоже, на той стороне полноценные боевые действия. В лагерь проникнуть не могу. Охрана усилена. подозрительных людей расстреливают прямо на месте. Я тебя поняла. Ладно, оставайся там, я постараюсь скоро подъехать. Хорошо, госпожа. Завтра на связь выйти уже не смогу, трубка почти на нуле. Я вышлю свои координаты сообщением. До встречи. Всё ещё сохраняя сухой деловой тон, бросила она в трубку и сбросила звонок. вся то ты в делах. Произнесла женщина в деловом костюме, которая сидела по другую сторону стола в кресле для гостей. Насколько помню, мои дела тебя всё ещё не касаются, Кетта. Как грубо, покачала головой та и сделала небольшой глоток вина. Ладно, мне действительно на них плевать. Ты обещала мне помочь в одном вопросе. Такие дела быстро не решаются, и ты сама это знаешь. Девочка моя, мы с тобой стали богами, помнишь? Что ты цацкаешься с этими людишками?» потому что не хочу, чтобы в мои окна ворвался спецназ. В конце концов, я гораздо лучше тебя разбираюсь в вопросах логистики. Вторые сутки пошли. Судя по всему, не очень-то у тебя получается. Всего вторые сутки. Завтрак утру ты получишь всё, что заказывала. Я надеюсь, ты умная девочка и не станешь плести интриги у меня за спиной. Мы с тобой обо всём договорились, не так ли? Вот только не нужно на меня так смотреть. Ухмыльнулась та и легонько дунула на бокал, который в мгновение ока покрылся ледяным узором. Как ты пьёшь такие помои? В следующий раз угости меня своими, чтоб я знала, в каком алкомаркете для тебя их заказать. Ну ты и язва. «Не читать тебе, криво ухмыльнулась Лия. Если у тебя всё-то извини, у меня как ты слышала встреча. Не смею больше задерживать, одними губами улыбнулась гостья. Да ты иди, не обращай на меня внимание, я ничего не украду. Лия, не меняя выражение лица поднялась из-за стола, сгребла оба телефона в свою сумочку и молча покинула кабинет, оставив в гостью одну. Стерва. Выдохнула Лея и подняла трубку к уху. Ты где? А почему по сотовому? Удивлённо ответили на другом конце. Значит, так нужно. Собирай группу мышь объявился. Принял. Будем через 40 минут. Я подъеду. На ходу ответила та и отключила звонок. Выйдя на улицу, она извлекла тонкую сигарету и вставила ее в зубы. Зажигалка ей теперь была не нужна, кончик сам послушно задымился без помощи видимого источника огня. Открыто противостоять Кетти она пока не решалась. Эта стерва отлично подготовилась. В правительстве всюду верные ей люди, как и в большинстве сфер бизнеса, но у Лии еще оставались некие рычаги, которые позволяли ей оставаться у дел и влиять на планы давнего врага. Она специально оттягивала поставку боеприпасов, которые якобы остановили на таможне, после чего потеряли. Ну а теперь наконец-то объявился мышь, и можно продолжать игру. Завтрак к утру к глазу Сахара подвезут всё то, что заказала Кетта, а заодно прибудет несколько сотен новых наёмников, в числе которых будут люди Лии. Немного, всего два десятка. Это всё, что удалось провернуть за столь короткий срок. В сложившихся обстоятельствах для Безликого они, конечно, ничего не изменят, но он хотя бы будет знать, что не один в этой войне. А в дальнейшем она обязательно ещё что-нибудь придумает. Нужно лишь как можно дольше оставаться в игре и как следует подготовиться.